своей тарелке. Бирмингем, Алабама. 1982 год. Опал Бац позвонила своей давней подруге Глодис Килгер, ныне проживавшей в Теннеси, и они обменялись последними новостями о прежних обитателях полустанка. Глодис не верила своим ушам. Джесси Рейс Крогенс, проповедник «Да мой Грейди! Раз двадцать его арестовывал!» «Ты меня разыгрываешь!» «Вовсе нет!» После смерти преподобного Скроггинса он выправил себе что-то вроде церковной лицензии и принял папашину паству. Сперва народ, помни его преступное прошлое, отнесся к нему настороженно, и начинал он трудно, но со временем обзавелся кучей сторонников. Люди повалили валом, всем мест не хватало. «Сейчас он проповедует в бывшем супермаркете Пигли-Вигли. Это рядом со мной». «Да ладно! Ей-богу! Я хожу туда каждое воскресенье. Маленько странно молиться там, где раньше покупала продукты, но проповедник он отменный. Так все разложит по полочкам, что всегда уйдешь в хорошем настроении». Повесив трубку, Глэдис все еще не могла оправиться от изумления. Джесси Рейс Крогенс проповедует в супермаркете. Видимо, это правда. Такое нарочно не придумаешь. После Флориды Джесси Рейс Крогенс не выпил ни капли. Жизнь его в корне изменилась. Он получил свою церковь, вновь обрел жену и детей. Все было прекрасно. Но, говорят, сколько бы ни воздерживался бывший пьяница, всегда есть риск сорваться. Однажды вечером Джейси Рей оказался в близлежащем баре и вдруг понял, что он пьян. Надо поскорее двигать домой, сообразил Джейси. С трудом отыскав ключи, он, качаясь, добрался до своей машины. Уже совсем рядом с домом Джейси, хоть и пьяный, почувствовал, как машину слегка подбросило. Видимо, на скорости преодолел искусственную неровность. Утром к нему пришли полицейские. Его он был арестован за наезд и бегство с места происшествия. Искусственная неровность оказалась десятилетним мальчиком, которого он сбил насмерть. Когда закованный в наручники Джесси вели к патрульной машине, он во всё горло крикнул жене: "Спаси! Помоги!" Дёрнувшись, Джесси проснулся весь в холодном поту, сердце его колотилось бешено. Хватая ртом воздух, он резко сел, И лишь тогда понял, что это был сон. Это сон. Просто сон. Безостановочно бормотал Джесси: "Я не пью. Слава тебе, Господи. Спасибо тебе, Иджи". Отбросив одеяло, он соскочил с кровати и бегом кинулся на кухню, где стиснул жену в объятиях. Он не напился. Он не переехал мальчика. Его не посадят в тюрьму.